Глава девяносто четвертая. Матушка Дзя устраивает угощение и любуется цветами. Дзя Бао теряет драгоценную яшму, и это предвещает несчастье. Итак, Лайда увел Дзя Циня, и за ночь ничего примечательного не произошло. Все ждали возвращения Дзя Джена. Монашки были вне себя от радости, что снова попали в сад роскошных зрелищ и надеялись вдоволь там нагуляться, прежде чем их увезут во дворец. Но по непонятной для них причине Лайда приказал старым служанкам их накормить и никуда не отпускать. Ничего не подозревая, девушки ждали утра. Служанкам было известно, что монашек собираются везти во дворец, но зачем — никто точно не знал дзя Джен задержался в Ямыне, из двух провинций прислали отчеты о расходах на ремонт городских стен, и их необходимо было проверить. Поэтому дзя передал снарочным, чтобы дзя Лянь его не ждал, сам допросил монашек и принял необходимые меры. дзя Лянь обрадовался прежде всего за дзя Циня и подумал, делать все самому опасно, господин может заподозрить неладное, надо посоветоваться с госпожой Ван, и тогда мое дело сторона. Дзялянь отправился к госпоже Ван и стал ей все по порядку рассказывать. Вчера второму старшему господину Дзяджену показали листок, который был наклеен на воротах, и господин разгневался. Он велел доставить к нему Дзяциня, а также монашек, чтобы с пристрастием допросить. Но времени у господина на всякие непристойные дела не хватает, поэтому он велел доложить вам и посоветоваться, как быть. Вот я и пришел попросить у вас указаний, госпожа». Госпожа Ван возмутилась. «Ну что же это такое?» — вскричала она. «Дзяцине нельзя считать членом нашего рода, если он ведет себя столь недостойно. Но и наклеивший этот листок, отъявленный негодяй, разве можно разглашать подобные вещи? А дзяцине Ты допросил? Он и в самом деле виноват?» «Допросить-то допросил», — отвечал Дзялянь. «Но подумайте сами, госпожа, разве он признается? И все же я уверен, что ничего подобного он не посмеет сделать». Ведь он знает, что в любой момент государь не может потребовать послушниц к себе, разразиться скандал, и тогда ему не сдобровать. Выяснить правду не представляет труда, но что вы станете делать, если все подтвердится?» «Где монашки?» — спросила госпожа Ван. «В саду, под присмотром», — ответил Дзялянь. «Барышни знают. Знают, что монашек хотят вести ко двору». «Вот и хорошо», — промолвила госпожа Ван, — «этих распутниц ни на минуту нельзя оставлять без присмотра. Я давно говорила, что от них надо избавиться, но меня не слушали. И вот что из этого получилось». Вели Лайдара спросить девушек, есть ли у них семьи, и тщательно проверить все бумаги. Пусть потратят несколько лянов серебра, наймут лодку, а надежный человек отвезет их к родителям. Не лишать же всех монашеского сана из-за нескольких длинных девчонок. Это тяжкий грех. А передать их казенным свахам без выкупа, так те постараются на них заработать и продадут первому встречному. Дзяценю нужно сделать выговор и строго-настрого запретить являться сюда кроме как на большие праздники, молитвы и жертвоприношения. Пусть будет впредь осторожнее, не попадается господину Дзяджану под горячую руку, не то не сносить ему головы. — В кладовые передай, чтобы не выдавали больше денег на монашек, а в монастырь Шуэ пошли человека. Пусть объявит волю господина Дзяджена господ пускать в монастырь только для сожжения жертвенных денег на могилах предков, а так никого не принимать, а снова пойдут сплетни, выгоним из старых монахинь». Дзялянь слушал и поддакивал, а потом все приказания госпожи Ван передал Лейда. — Так решила госпожа, — сказала она, — ты должен исполнить все в точности. О выполнении доложишь мне, а я госпоже». «Когда вернется господин Дзяджен, доложишь ему, как велела госпожа». «Госпожа наш поистине святая!» — воскликнул Лайда. «Она еще заботится об этих тварях, хочет дать им провожатого. Придется выбрать человека понадежнее, раз оно так великодушно. Волю госпожи господину Зациню объявите вы, а вот кто писал листок, выясню я, и он получит по заслугам». «Согласен», — кивнул зарянь Он, не мешкая, сделал выговор Зациню, а Лайда поторопился увидеть монашек и поступил так, как было приказано. Вечером со службы возвратился Дзя-Джен, и дзя Лянь с Лайда доложили ему о том, как решено дело. Дзя-Джен обычно старался избегать лишних хлопот и, выслушав их, только рукой махнул. Но на свете немало бесстыжих людей. Узнав, что из дома Дзя увезли монашек, они стали распускать всякие сплетни. Неизвестно, вернулись ли девочки домой. О дальнейшей их судьбе никто ничего не знал. Да и ей постепенно поправилась, и от Цзянь убавилось хлопот. Прослышав, что монашек требуют к двору, она ничего не подозревая, пошла в дом матушки Цзя разузнать, в чем дело. Здесь она встретила Юань Ян и принялась с ней болтать. Когда речь зашла о монашках, Юань Ян удивленно воскликнула: «Впервые об этом слышу. Придется спросить у второй госпожи фэн Цзе». Пока они вели разговор, пришли две женщины из семьи Фуши справиться о здоровье матушки Дзя, но та спала, и женщины, поговорив немного с Юань-Ян, ушли. «Зачем они приходили?» — поинтересовалась Дэ Дзюань. «Кто их прислал?» «Надоели они нам». «Все лезут со сватовством», — ответил Яньян. -Ян. «У них в доме есть девушка, так они носятся с ней, как с сокровищем. На все лады расхваливают старые госпожи. И красива она, и добра, и скромна, и обходительна. К тому же искусная рукодельница, знает грамоту, почтительно к старшему, со слугами хорошо ладит. Каждый раз одно и то же слушать тошно сводницы паршивые. А старая госпожа охотно их слушает, да и бау-юй словно подменили. Ведь он терпеть не может старуха, а к этим относится терпимо». Но разве это не странно, скажи? И еще эти старухи рассказывали, будто у их барышни от боя, от женихов нет. Но их господин всем отказывает, хочет дочь выдать в семью, подобную нашей. Своей болтовнью они старую госпожу сбили с толку. Дзидзюань задумалась, а потом, сделанным равнодушием, спросила. — Почему же старая госпожа не хочет сосватить эту барышню бао ее, раз она ей нравится? Яань-Ян -ян хотела ответить, но тут из внутренних комнат послышался голос... Старая госпожа проснулась, Йоньян поспешила к матушке Дзя, а Дзидзюань пошла в сад, размышляя дорогой. «Неужто в Поднебесной никого нет, кроме Баоюя? И одна о нем мечтает, и другая, да и моя башня с ума сходит, вся душа ее в Баоюе, и болит она из-за него». И так нельзя понять, кого сватают за него. А тут еще какая-то барышня Фу объявилась. Но ну, не напасть ли? Сердце Бао Юи, я думаю, принадлежит моей барышне. А послушайте, ань -Ян, так он любую готов полюбить. Если это правда, стоит ли нашей барышне думать о нем? Постепенно мысли Цзюань Цзю перешли на ее собственную судьбу, и она загрустила. Ведь неизвестно, что ее ждет. Уговаривать барышню забыть Бао Юя, она чего доброго рассердится? осмотреть на ее мучения невыносимо тяжело. От всех этих дум Дзидзионни на шутку разволновалась и стала себя ругать. О себе надо беспокоиться, а не о других. Если барышня Линь Дайюи выйдет за Бау Юя, характер у нее все равно не изменится и мне легче не станет. Сам Бау Юй как будто бы добрый, но у него, как говорится, глаза ведущие, а руки загребущие». Он меня не оставит в покое, других утешаю, а сама не знаю покоя. Отныне буду заботиться только о барышне, остальное меня не касается. При этой мысли на душе у девушки полегчало. Возвратившись в павильон реки Сяосян, она увидела, что Дай сидит за своими стихами и что-то там исправляет. При появлении Цзюань девушка подняла голову и спросила, — Ты где была? — Навещала подруг, — ответила Цзюань. К сестре не заходила. — А что мне там делать? — Зачем я ее об этом спросила? — подумала Дай Юй, раскаиваясь в своей неосторожности, и, поборов смущение, проговорила. — Да и мне, собственно, что за дело до этого? Налей лучше чаю. Дзю усмехнулась и пошла наливать чай. В этот момент в саду послышался шум. Дзю послала служанку выяснить, что случилось. Через некоторое время служанка вернулась и сказала, не так давно во дворе наслаждения пурпуром засохло несколько яблонек, никто их не поливал. Но вчера на ветках появились бутоны, так сказал Бауей. Никто, разумеется, ему не поверил, а сегодня яблоньки расцвели, и все хотят посмотреть на такое чудо. Даже старая госпожа и госпожа Ван, поэтому старшая госпожа Ливань велела служанкам подмести сад. Услышав, что старая госпожа собирается в сад, Дай юй быстро переоделась и велела Сюя-Янь. «Как только старая госпожа появится, немедленно скажи мне». Сюя-Янь вышла, но через мгновение снова вбежала. «Старая госпожа и госпожа ван уже в саду! Едите скорее, барышня!» Дай юй погляделась в зеркало, поправила волосы и вместе с Дзэ Дзюань поспешила во двор наслаждения пурпуром. Машка Дзя сидела на кровати, где обычно спал Бау Юй. «Как вы себя чувствуете, бабушка, подойдя к Машке Дзя, осведомилась Дай Юй. Затем она справилась о здоровье госпожи Син Иван, поздоровалась с остальными. Народа было немного. Фэнзе болела Ши июня уехала домой, ее дядю недавно перевели на службу в столицу. Бао Цинь и Бао Чай тоже остались дома. Сестер Ливэни Ли Ци тетка увезла к себе из-за множества неприятностей, случившихся в саду за последнее время. Все пошутили, посмеялись, а затем стали рассуждать, почему вдруг расцвели яблоньки. — Яблонька цветет в третьем месяце, — говорила матушка Дзя. — А сейчас одиннадцатый. Даже десятый, поскольку в нынешнем году сезон задержался. Но погода теплая, почти весенняя, вот и цветы распустились, отбывает». «Старая госпожа права, она жизнь прожила и все знает», — подтвердила госпожа Ван. «Но ведь яблоньки засохли почти год назад», — заметила госпожа Син. «Почему же они расцвели, да еще не вовремя? Здесь что-то кроется». «Бабушка и госпожа верно говорят», — заметила Ливань. «Я хоть и глупа, а думаю, что эти цветы предвещают брату Бау Юю великое счастье». Таньчунь не промолвила ни слова, а про себя подумала. «Нет, это несчастливое предзнаменование. Ведь процветает тот, кто повинуется воле неба, гибнет тот, кто восстает против нее. Травы и деревья следуют этому закону, если какое-нибудь растение расцветает в неурочное время. Это дурной знак». Зато Даюю, услышав о счастливом предзнаменовании, затрепетала от радости и промолвила, «Я тоже знаю подобный случай. В одной семье во дворе рос терновник, и когда три брата рассорились и разделили имущество, он засох. Потом братья раскаялись, вновь стали жить вместе, и дерево опять расцвело. Судьбы трав и цветов связаны с судьбами людей, это ясно. Бау например, стал сейчас усердно учиться, и его отец этому рад». «Вот деревца и расцвели». «Какая умница!» — обрадовались матушка Дзя и госпожа Ван. «Такой замечательный пример привела». «В это время полюбоваться цветущей яблонькой пришли Дзяше, Дзя Джен, Дзя и Дзя Лань». «Эти деревца нужно срубить», — решительно заявил Дзяше. «Здесь не обошлось без нечистой силы». «Если на сверхъестественное смотреть, как на естественное, оно теряет свою сверхъестественность», — возразил Дзяджин. «Пусть деревца растут, незачем их рубить. Что за глупости!» — недовольным тоном произнесла матушка Дзя. «Какая может быть нечистая сила, если цветы сулят человеку радость? Если это доброе предзнаменование, оно сбудется, будем радоваться все вместе». «Если же предзаменование дурное в ответе буду, я одна!» Дзя-Джен не осмелился больше произнести ни слова, и, несколько смущенный, вышел вместе с Дзя-Ше. Мальушка Дзя пришла в прекрасное расположение духа и велела передать на кухню, чтобы готовили вино и закуски. Она хотела любоваться цветами. «Бау-юй, хонер, ланер», — приказала она, — «пусть каждый из вас сочинит по стихотворению в честь такого радостного события. Даюй только что поправилась, и ее отруждать не нужно, но если она пожелает, пусть прочтет и исправит стихотворение». Затем матушка Дзя обратилась к сидевшей напротив нее Ливань. «А ты и все остальные будут пить со мной вино». — Слушаюсь, — ответила Ливань и прошептала Танчунь, — это ты все затеяла. — Чему я? — удивился Танчунь. — Ведь нас не заставили с чинить стихи. — Не ты ли придумала поэтическое общество? — напомнила Ливань. — А ты приходится теперь успевать яблоньки. Все рассмеялись. Вскоре накрыли столы, и все принялись за вино. В угоду матушке Дзя девушки говорили только о веселом. Баоёй подошел к бабушке налить ей вина и пока шел, сочинил такие стихи. Да разве может так случиться, чтобы упала вдруг айва? О нет, вокруг нее спокойно, цветут цветы, им что-то нет. У бабушки почтенный возраст, но вечно в ней весна жива. Когда к ковшу подходит солнце, ее, как сливу, ждет рассвет. Затем сочинил стихотворение Дзяхуань «Травы, деревья, как водятся, зазеленели, ибо почуяли, снова настала весна. Если ж случилось, а Ива до сих пор не раскрылась, значит, ошиблась во времени года она». В мире людском очень много чудесных явлений, но изо всех одному поражаемся мы. Чудный цветок распускается в нашем семействе и не весной, и не летом, а в холод зимы. Дзя Лань в знак особого почтения написал стихотворение уставным почерком и преподнес матушке Дзя. Она велела прочесть стихотворение вслух, и Ливань стала читать. Ничего, что бледнеют цветы до весны, застывая за дымкой тумана. Ведь они после зимнего снега цветут, и при ине белом румяны. И не надо считать, что у этих цветов жажды жизни и радости мало. Постоянно к расцвету стремятся они, дополняя от раду бокала. Стихотворение старой госпоже понравилось, и она промолвила. — Я не очень разбираюсь в стихах, но, по-моему, Дзя сочинил хорошо, а Дзя плохо. Ну, теперь давайте есть. Бау-Ей был очень доволен, что у матушки Дзя хорошее настроение, и подумал, яблоньки засохли в тот год, когда умерла Цинвэнь, а ныне снова расцвели. Для всех нас это счастливое предзнаменование, и только Цинвэнь не может ожить подобно цветам. Радость его сменилась скорбью. Но тут он вспомнил, что Фэнзэ обещала ему в служанке Уэр, и в голове мелькнуло, а, может быть, цветы распустились по случаю прихода этой девочки? К нему вернулось хорошее настроение, и он снова принялся шутить и смеяться. Пробыв в саду довольно долго, матушка Дзя собралась, наконец, домой, а за ней последовали все остальные. Навстречу им попал Спинер. Она, смеясь, проговорила, «Моя госпожа не смогла прийти и послала меня прислуживать старой госпоже. Она велела передать Баую и два куска красного шелка, чтобы украсть яблоньки. Пусть это будет поздравлением с радостным событием». Сижень взяла шелк и поднесла матушке Дзя. «Как хорошо придумала Фэнзэ!» — воскликнула старая госпожа. «Поздравление поистине необычное!» — Вернешься домой? Поблагодари от имени Бау Юи свою госпожу, — сказала Сижень, обращаясь к Пинер. — Если ее пожелание осуществится, мы все будем рады. — А я, — вдруг воскликнула матушка Дзя, — подумайте только, Фэн Дзя больна, но обо всем помнит, обо всем беспокоится. Ее подарок как нельзя кстати. Когда матушка Дзя удалилась, Пинер сказала Сижень, — Моя госпожа уверена, что цветы распустились не к добру но чтобы в доме не тревожились, она просит тебя украсить яблоньки красным шелком. Пусть все думают, что грядет радостное событие, и тогда всякие толкие пересуды прекратятся. Сижень, проводил Лапинер, и мы пока их оставим. А сейчас вернемся к Бау-Юю. В это утро, одетый в меховую куртку, он сидел дома, но то и дело выбегал полюбоваться распустившимися цветами и не переставал радоваться, забыв обо всех горестях и печалях. Узнав, что в сад идет матушка Дзя, он надел курму и побежал ей навстречу, а о своей яшме забыл. «Где яшма?» — спросила Сижень, когда бао вернулся домой и стал переодеваться. «Я не надевал ее, положил на столик, тот, что стоит на кане». Сижень поглядела, но яшмы настолько не было. Она стала искать, не нашла. От страха Сижень вся покрылась холодным потом. — Не волнуйся, куда она денется? — стал успокаивать ее бауей. — Расспроси служанок. Сижень подумала было, что яшму кто-то спрятал из озорства и напустилась на шею. — Вот дрянь! — Шути да знай меру, куда ты спрятала яшму, если потеряешь не жить нам на белом свете? — Что ты? — став сразу серьезной, воскликнула Шея. — разве где можно с этим шутить? С ума ты, что ли, сошла? Может, сама ее спрятала? Сижень поняла, что Шея говорит правду, и сказала, о всемогущий Будда, Господин мой, но ну куда ты ее сунул? — Помню, что положил на столик, — ответил Бауи. — Поищите хорошенько. Сижень и Шея снова бросились искать. Но рассказывать о пропаже никому не решались. Перевернули все сундуки корзины, а после решили, что яшму унес кто-то из посторонних. На ведь все знают, что в этой яшме жизнь Бау говорила Сижень. «Кто же осмелится ее унести?» «Говорить об этом пока никому не следует. Надо потихоньку навести справки. Если взяла какая-нибудь барышня шутки ради, попросим, чтобы скорее вернула». Если служанка, потребуем, пообещаем дать взамен все, что угодно, только чтобы господа ничего не знали, ведь пропажа Яшмы не шутка. Потерять ее все равно, что потерять самого Бау Юя. и направились к выходу, но Сижень догнала их и предупредила. Только не спрашивайте у тех, кто сюда приходил. Еще подумают, что их заподозрили в воровстве. Девушки ушли, но у кого бы они не справлялись о Яшме, все лишь пожимали плечами. Удрученные служанки возвратились домой, переглядываясь друг с другом. А уж как был напуган Баоюй юй И говорить нечего. Взволнованная сижень выплакала все слезы. Она не представляла себе, где еще искать яшму, но докладывать об ее исчезновении не осмеливалась. Все во дворе наслаждения пурпуром были объяты страхом. Узнавшие о происшествии, сбегали сюда со всего дворца. Таньчунь распорядилась запереть ворота сада и велела двум девочкам-служанкам под присмотром старухи снова тщательно обыскать каждый уголок. «Кто найдет яшму, будет щедро вознагражден», — обещала она. Каждый боялся быть заподозренным в краже, а, кроме того, надеялся на награду, поэтому искали, не жалея сил, везде вплоть до отхожих мест. Но все оказалось тщетным. Яшма, словно иголка, исчезла бесследно. — Дело не шучное, — проговорила Ливань, — и надо пойти на крайнюю меру. Не знаю только, удобно ли это. Что же именно надо сделать, — наперевод спрашивали ее. «Раз дело приняло такой оборот, — произнесла Ливань, — надо, отбросив щепетильность, раздеть до гола и обыскать всех служанок. Тем более, что кроме Бау Юи в саду живут одни женщины. Если же и тогда яшма не найдется, придется обыскать старух и служанок, выполняющих черную работу. Что вы скажете?» — Ты права, — отозвались все, — людей у нас сейчас много, не всех мы хорошо знаем, как говорится, рыбы смешались с драконами. Мы поступим, как ты сказала, а служанки только обрадуются, по крайней мере, с них будет снято подозрение. Одна Танчунь не произнесла ни слова. Служанки охотно согласились на обыск, а Пенер заявила «Обыщите первым долгом меня». Следом остальные служанки распахнули халаты, вывернули карманы, и Ливань все тщательно осмотрела. «Сестра, неужели и ты научилась заниматься столь недостойным делом?» — вскричала Танчунь, не в силах сдержать возмущение. «Или ты думаешь, что укравшая яшму станет носить ее с собой? Да и зачем она девушкам? Ведь они знают, что яшму считают сокровищем лишь во дворце» а за его пределами она ничего не стоит, уверена что яшма украли со злым умыслом все призадумались вспомнили что накануне зяхуань бегал по комнатам, а сейчас куда ты исчез, но молчали не решаясь высказать вслух своих подозрений. — На такую подлость способен только Дзяхуань, — проговорила наконец Танчунь. — Нужно потихоньку позвать его сюда, уговорить отдать яшму, а затем хорошенько припугнуть, чтобы не болтал. — Верно, верно, — закивали девушки. — Это дело придется взять на себя Пинэр, — сказала Ливань. — Другие не справятся. Слушаюсь, — ответила Пинэр и вышла. Вскоре она привела Дзяхуаня. Все держались так, будто ничего не случилось, велели заварить чаю и подать во внутреннюю комнату, а затем оставили Пинер наедине с Дзяхуанем. — Знаешь, потерялась яшма твоего старшего брата Бао сказала мальчику Пинер. — Ты случайно ее не видел? — Дзя Хуань побагровел, вытрощил глаза и закричал у него, потерялся яшма, а я при чем? Зачем меня допрашивать или, может быть, меня подозревают в краже? Неужели я преступник, злодей? Такой оборот дела обеспокоил Пинер. Она не решилась продолжать расспросы и с легкой улыбкой сказала, — Вы меня не поняли, третий господин? Барышни думали, что вы взяли яшму просто так, чтобы напугать их, поэтому и решили у вас спросить. Если в самом деле вы ее взяли, незачем заставлять служанок искать. «Ведь Бау Юй не снимает яшму шеи!» — возродил Дзя Хуань. «У него и спрашивайте. А меня с какой стати допрашивать? Вы во всем ему потакаете. Когда находите что-нибудь, у меня не спрашиваете, Только когда теряете». Он вскочил и бросился вон из комнаты. Никто не решился его задерживать. «Вечно из-за этой дрянной яшпы неприятностей!» — воскликнул взволнованный бау -Юй. «Не нужна она мне! Нечего поднимать шум!» «Дьяхуань рассердился и теперь расшумится на весь двор! Все узнают о пропаже! Начнется скандал!» «Господин мой!» — взмолилась Сержень, заливаясь слезами. «Ты думаешь, это пустяк? Но ведь дойдет до господ нам всем не сдобровать!» Девушки еще больше разволновались, понимая, что эту историю скрыть не удастся оставалось теперь подумать как рассказать о случившемся матушке дя незачем ломать голову заявил баую скажите что я разбил я ж мой делу конец эх господин здорово придумали усмехнул спинер но ну, если спросят зачем вы ее разбили вы думаете что господа глупы а как быть если потребуют осколки — Тогда скажите, что я ее потерял, — предложил Бао Юй. — Так можно было бы сказать, — подумали девушки. Но в последнее время Бао Юй в школу не ходил и вообще из дома не отлучался. — Третьего дня я ездил во дворец Линяньского Бо, — вспомнил Бао Юй. — Вот и скажите, что я там ее потерял. — Нельзя, — возразила Танчунь. — Могут спросить, почему сразу не доложили. Пока они советовались между собой, за дверью послышались вопли наложницы Джао. Вскоре она вбежала в комнату и запричитала. — С какой стати вы тайком вздумали допрашивать моего сына? — Вот он! Я привела его, и делайте с ним, что хотите. Убейте, четвертуйте, если он того заслужил! Она подтолкнула Дзяхуаня. — Разбойник! Признавайся сейчас же! Дзяхуань слова не мог вымловить, только плакал и кричал. Ливань хотела его успокоить, но тут вбежала девушка служащая. Жанка и сказала, «Госпожа пришла?» Сюжень не знала, куда деваться. Баулей выбежал навстречу матери. Наложница Джао сразу умолкла и вышла рядом за ним. Волнение и суматоха убедили госпожу Ван, что разговоры об утере Яшма не пустая болтовня, и она спросила, «Значит, Яшма и в самом деле пропала?» Ответа не последовало. Госпожа Ван села и позвала Сюжень. Девушка со слезами подбежала к ней и бросилась на колени. «Встань, девочка!» — ласково сказала госпожа Ван. «Не волнуйся. Лучше прикажи еще раз хорошенько поискать». «Матушка!» — вмешался тут Бау Юй. к этому делу не причастна. Я третьего дня ездил во дворец Ленианского Бо и, видимо, по дороге утерял яшму». «Почему ж ты сразу мне не сказал?» — спросила госпожа Ван. «И почему в тот же день не начали поиски?» «Я побоялся рассказывать».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 Наложница Джао ехидно усмехнулся, подхватила. Вот видите, Яшма где-то потерялась, осваливают над Захуаня. Тут важное дело, а ты со всякой чепухой лезешь. Обрушилась на неё госпожа Ван. Наложница прикусила язык. Леван и Танчо ничего не стали скрывать и рассказали госпоже Ван всё, что им было известно. Госпожа Ван ещё больше разволновалась. На глаза навернулись слезы, она решила попросить матушку Дзя, чтобы та велела допросить служанок, которые прислуживали госпожи Син и приходили в сад. Фэнзэ, узнав о пропаже яшмы и о том, что госпожа Ван сама занимается этим делом, подумала, что оставаться в стороне неудобно и, превозмогая слабость, отправилась в сад. Когда она там появилась, госпожа Ван уже собралась уходить. — Здравствуйте, госпожа, — вежливо сказала она. — Как себя чувствуете? Баую и сестры поспешили к Фэнзе справиться о здоровье. — Значит, ты знаешь о том, что произошло? — спросила госпожа Ван. — Не кажется ли тебе вся эта история странной? Яшма пропала буквально на глазах, и найти ее невозможно. Вот и подумай, может ли какая-нибудь из наших девочек, начиная со служанок старой госпожи и кончая твоей Пинар, совершить подобную подлость? Я хочу доложить обо всем старой госпоже. Пусть прикажет серьезно заняться поисками, иначе корень жизни Бау-Юй окажется подрубленным. — У нас в доме людей много, и все разные, — робко возразила Фэнзе. Еще древние говорили, — можно знать человека в лицо, но не проникнуть в его душу. За кого служанок можно поручиться? Шум подняли такой, что теперь о пропаже всем известно. Вор понимает, что его ждет, если яшму найдут, и постарается ее уничтожить. Что тогда делать? — Пусть я глупа, но все же считаю, что нужно объявить, будто эта яшма не представляет особой ценности, и бау ее куда-то задевал, а служанок надо предупредить, чтобы не проболтались, старые госпожи. После этого можно будет тайно послать людей на поиски вора. — Что вы скажете, госпожа? — Госпожа Ван задумалась и после продолжительной паузы промолвила. — Да ли истины в твоих словах есть? — Но как обмануть отца бау Она позвала Дзяхуани и строго спросила, «Ты зачем шум поднял? Если вор после этого испугался и уничтожил яшму, не жить тебе на свете! Я больше не буду!» — законючил Дзяхуань. Наложница Джао тоже не посмела перечить. А госпожа Ван продолжала, «Уверена, что в саду есть места, где еще не искали. Не улетела же, в конце концов, яшма? Смотрите, не болтайте больше. Даю сижень три дня сроку, а не отыщется яшма». Придется все сказать мужу, и тогда покоя не ждите. Она велела Фензе вместе с ней идти к госпоже Син подумать вместе, как отыскать яшму. Но об этом мы рассказывать не будем. Ливань, между тем, посоветовавшись с барышнями, велела служанкам запереть на замок садовые ворота. Затем позвала жену Линджи Сяо и рассказала ей о случившемся. — Передай привратникам, — сказала она напоследок, — чтобы три дня никого из сада не выпускали. Пусть объяснят, что утеряна какая-то вещь, пока она не найдется, из сада никто не выйдет. — Слушаюсь. — ответила жена Жусяо и, в свою очередь, рассказала. — Недавно я тоже кое-что потеряла. Тогда муж пошел к гадателю. — Как же его звали? — Не то Лю Железный Рот, не то еще как-то. Он точно сказал, где искать. Пришел муж домой и, в самом деле, нашел пропажу в указанном месте. — Добрая тетушка Линь, — стала просить Сижень, — пусть ваш муж снова пойдет к гадателю. Может, он скажет, где Яшма? Жена Линь-Джи-Сяо пообещала исполнить ее просьбу. Но тут в разговор вмешалась Син-Си-Ань. Зачем гадателю знать о том, что у нас случилось? — Попросим лучше Мяо юй Когда я жила на юге, то слышала, что она умеет гадать. Яшма хранит небесную тайну, и только монахини под силу ее раскрыть. — Странно, — удивились девушки, — никогда не слышали, чтобы Мяу Юй умела предсказывать. — Только вы, барышня, можете ее попросить, иначе она не согласится, — обратилась Шеек Син Сюянь. — Окажите такую милость, Век, будем вам благодарны. Она хотела до земли поклониться, Син Сюянь, но таи удержала. Остальные девушки тоже стали просить Сюянь поскорее идти в кумирню бирюзовой решетки. Тут снова появилась жена Линджи Сяо. «Барышня! Какое счастье! Мой муж только что был угадателем, и тот сказал с яшмой Баою, я разлучить невозможно, она непременно возвратится». Девушки недоверчиво отнеслись к словам жены Линджи Сяо, только сижен и шеве были у нее себя от счастья. «А на какой иероглиф гадали?» — поинтересовалась Танчунь. «Не знаю, иероглифов было много, а ведь я неграмотно», — отвечала жена Линджисяо. «Кажется, было иероглиф наградить». А гадатель сразу заявил, что пропала какая-то вещь. «Вот это гадатель!» — воскликнула Ливань. «Еще он сказал, что поскольку в заданном иероглифе сверху знак маленький, а под ним рот, а дальше драгоценность, это значит, что пропал драгоценный камень, который можно положить в рот. Настоящий волшебник» словно дух небесный с восхищением воскликнули девушки ну а что еще он сказал он говорит что нижняя часть иероглифа сокровище отвечала жена линджисяо и в измененном написании значит видеть поэтому верхняя часть знака может иметь значение отдать под залог то есть яшму следует искать в закладной лавке а если к иероглифу наградить добавить ключевой знак человек то получится иероглиф со значением возместить ясно что за яшму надо заплатить и она возвратится хозяину — В таком случае обратимся в ближайшие лавки, — решили все. Если тщательно искать, найдем непременно, а уж тогда нетрудно будет выяснить, кто Яшму украл. — А мы не собираемся выяснять. Только бы она нашлась, — заметила Ливань. — Тетушка Линь, покажи предсказание второй госпоже Фэнзе. Пусть она доложит госпоже Ван, чтобы та успокоилась. Жена Линь Жисяо обещала выполнить приказание и ушла. Все немного успокоились и стали ждать возвращения син си Но тут увидели за воротами Баймина, который махал рукой. Видимо, вызывал служанку. Одна из девушек выбежала, и Баймин сказал, «Передай быстрее второму господину бау его мальчики и бабушки радостную весть!» — закричал он. — В чем дело, говори, — заторопила служанка. — Я скажу, а ты пойдешь доложишь, хлопая в ладоши, засмеялся, беймином, оба получим награду. Я узнал, где находится яшма второго господина Баваюя. Если хотите узнать, что было дальше, прочтите следующую главу.